Русская классика Антон Павлович Чехов Повести. Степь. История одной поездки. Глава первая. Из Н. Уездного города Зетской губернии. Ранним июльским утром.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 как неделю тому назад, в День Казанской Божией Матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник. А еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой из Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину. Арестанты благодарили и крестились, а один из них –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 В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью. За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал. — Ну, не отревелся еще сказал Кузьмичев опять баловник слюни распустил не хочешь ехать так оставайся никто силой не тянет ничего ничего брат егор ничего забормотал скороговоркой отец христофор ничего брат призывай бога не за худом едешь а за добром учение как говорится света не учение тьма истинно так хочешь вернуться спросил кузьмичев Х хочу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 где небо сходится с землею около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человека, размахивающего руками, попала зла по земле широкая ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, попал зла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины.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 Страшно глубоким и прозрачным Представлялась теперь бесконечными, Оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло. Бричка бежит, а Егорушка видит Все одно и то же. Небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно.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 Вжи, вжи. По движениям баб, вяжущих снопы, По лицам косарей, по блеску кос видно, Что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком Бежит от косарей навстречу к бричке, Вероятно, с намерением залаять, Но останавливается на полдороги И равнодушно глядит на Дениску, Грозящего ей кнутом.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 «Ночи Бог даст, догоним!» Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, со свирепым воющим лаем бросились навстречу брички. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадные выражения, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке.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 закричал кузьмичев держи дениско подался всем туловищем назад и осадил гнедых бричка остановилась поди сюда крикнул кузьмичев чебану уймись собак будь они прокляты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 Варламовская! громко ответил старик. Варламовская! повторил чебан, стоявший на другом краю отары. Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет? Никак нет. Приказчик их не проезжали, это точно. Трогай! Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади.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 и на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали-ехали, а она всю уходила влево и не исчезала из глаз. «Славный ветряк поставил сыну Болтва», заметил Дениска. «А что-то хутора его не видать. Он туда, за балочкой». Скоро показался и хутор Болтвы, А ветряк все еще не уходил назад, не отставал. Глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун! Глава вторая Около полудня Бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое.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 Но немножечко далее она, вероятно, сливалась с другой, такой уже речонкой, потому что шагах в от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела требекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распоряженными лошадьми на разосланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал.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 «Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день те заименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачился в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает «Пуэрбоне, квамапеларис!» А я отвечаю «Христофорус сум. «А он...» эрго кон номинати сумус то есть мы значит тески потом спрашивает по латынски чей ты я и отвечаю тоже по латынски что я сын диакона сирийского в селе лебединском видя такую мою скороспешность и ясность ответов пресвященный благословил меня и сказал напиши отцу что я его не оставлю а тебя буду иметь в виду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 и поступил на место. «Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание, паче, поста и молитвы...» «Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев. «Как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню». А языки и математику совсем забыл. Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса, что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению. Он покрутил головой и засмеялся от умиления. Духовная пища. — сказал он. — Истинно материя питает плоть, а духовная пища — душу. — Науки науками! — вздохнул Кузьмичев. — А вот как не догоним Варламова, так и нам будет наука. Человек не иголка найдем, он теперь в этих местах кружится. Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышалось тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, ослеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный. Ехидно победный звук хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти. Дениска, где ты там? Подиешь, сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов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 Он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузы. Разоблачившись, отец Кристофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Денис, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза. — Поглядывай, чтоб кто коней не увел, — сказал он Егорушке, — и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то близко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов. Прилетавших поглядеть, не уехали непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек —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 Небо, лиловую даль, только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко позади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из пяти шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней,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 Дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились должно быть Преосвященный Христофор, латинский диспут, Его попадья, пышки со сметаной и все такое, Что не могло сниться Кузьмичеву. В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, Неожиданно послышалось Тихое пение, где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и похожая на плач, и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился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 что с утра прошло уже сто лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. «Лиловая даль!» бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собою бурую траву, а соку и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшую далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил «Анафи, мои нет на тебя погибели!» Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья.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 Он подмигнул глазом, и чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке. Не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел. Вдруг Дениска сделал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 И по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и о Варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» — заговорил он встревоженно. «Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!» Отец Христофор проснулся с такой уже улыбкою, с какой уснул. Лицо его от сна помялось поморщилась и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься. — Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичев. — Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу, сейчас-сейчас!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 По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетела к небу и, обратившись там в черную точку, исчезла из виду.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 За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Еще бы, кажется, небольшое усилие. Одна потуга и степь взяла бы верх.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 и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер. Глава третья В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался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 Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами точно крыльями всякий раз, когда Моисей Моисеич от радости или в ужасе всплескивал руками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 И такой сегодня для меня счастливый день. Ах, да что же я топеречка, должен делать, Иван Иваныч, отец Христофор? Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня, Бог! Ах, Боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу, милости просим. Давайте мне все ваши вещи, ах, Боже мой! Моисей Моисеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь «Соломон, Соломон, Соломон, Соломон!» повторил в доме женский голос. Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий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 он молча не здороваясь а только как то странно улыбаясь подошел к бричке иван иванович и отец христофор приехали сказал ему моисей моисеич таким тоном как будто боялся что тот ему не поверит ай ва удивительное дело такие хорошие люди взяли да приехали ну бери соломон вещи пожалуйте дорогие гости немного погодя кузьмичев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 который, желая похвастать своей силой, согнул стульем спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения. Думалось, что их пробил каблуком все тот же силач,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 Почему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. Введя гостей в комнату, Моисей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать —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 «Некогда нам с чаями да с сахарами!» — сказал Кузьмичев. Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и смучительно сладкой улыбкой стал умолять. «Иван Иваныч, отец Христофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку!» «Неужели уж я такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить, Иван Иваныч?» «Что ж, чайку можно попить», — сочувственно вздохнул отец Христофор. «Это не задержит». «Но ладно», — согласился Кузьмичев. Моисей Моисеевич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона. — Роза! Роза! Давай самовар! Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было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 Теперь бы дома сидеть, да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице. Суета. Зато грошей будет много. Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы... Отчего же он сам не поехал? От того. Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть. А чтоб продать, ума нет. Молот еще. Все деньги свои потратил. Хотел нажиться и пыль пустить. А сунулся туда-сюда. Ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год. Потом приходит ко мне и... «Папаша, продайте шерсть. Сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю». Так-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша... А прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь как приспичило, так и папаша. А что, папаша? Кали не Иван Иванович, так и папаша ничего б не сделал. Хлопот ты с ними. Да, хлопотно с детьми, я вам скажу, вздохнул Моисей Моисеевич. У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, Третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только топеречка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать. «Мда», — согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. «Мне-то, собственно, нечего Бога гневить».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 Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было. И теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь, да ничего мне не надобно. Все у меня есть, все, слава Богу. Счастливой меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много. Да ведь и то сказать один бог без греха. Ведь верно? Стало быть, верно. Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё, одышка и всякое там, болею, плоть немощно. Ну, да ведь сам, по суди, пожил, восьмой десяток, не век же вековать, надо и честь знать. Отец Христофор. Вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из прилечия тоже засмеялся и закашлялся. «Потеха!» — сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах. Хорошо-с. Я ему и говорю. Вот говорю». Адышка то да сё! Ты, доктор, лечится. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки, живот помял, потом и говорит. «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом!» Отец Христофор захохотал судорожно до слёз и поднялся. «А я ему и говорю, Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Моисей Моисеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай-балонки. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — повторил отец Христофор хохоча. Моисей Моисеевич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах. «О, Боже мой!» — стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть! Так насмешили, что, ох, смерть моя!» Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона.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 В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедшие от кучи. Он был измучен тряской издой на бричке,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 Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились. Самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее. — Ах, деньги, деньги! — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой михаил небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.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 и Затхлова, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая — комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы.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 «Я один. Больше нету никого». «А-ох!» — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. «Бедная маменьке! Бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!» «Ах, Наум, Наум!» — вздохнул Моисей Моисеевич,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 и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил в полголоса низким боском. И, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту». Пока они совещались, из-под сального одеяла Выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гау, гау, гау, гау», — говорил Моисей Моисеич. «Ту, ту, ту, ту», — отвечала ему Еврейка. Совещание кончилось тем,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 «Вообще? Что поделываешь?» «Что я поделываю?» Переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакею брата, брат лакею проезжающих, проезжающие лакею Варламова. А если б я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем. То есть...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 Но в душе он жид порхатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека».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 Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк, бла-бла-бла. Чудак, право. Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона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 «Соломон, выйди отсюда!» — строго сказал он. «Выйди!» И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел. «А что такое?» — испуганно спросил Моисей Моисеевич отца Христофора. «Забывается», — ответил Кузьмичев. «Грубитель и много о себе понимает». «Так и знал!» — ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками.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 Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, и Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля. А я разве виноват?»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 Великолепно запахло. «Какой хорошенький мальчик!» — сказала дама. «Чей-то?» «Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый!» И дама крепко поцеловала игурушку в обе щеки, и он улыбнулся, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги, Кто-то входил и выходил. «Егорушка! Егорушка!» — раздался густой шепот двух голосов. «Вставай! Ехать!» Кто-то, кажется, Дениска поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его.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 Графиня Драницкая, прошептал отец Христофор, полезая в бричку. Да, графиня Драницкая, повторил Кузьмичев тоже шепотом. Впечатление, произведенное приездом графинии, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениско говорил шепотом и только тогда решился стигнуть по гнедым и крикнуть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 В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил. — От ляха и новой ждать нельзя, — сказал отец Христофор. — А ей горюшка мало. Сказано, молодая да глупая, в голове ветер так и ходит. Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней.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 Но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик не птицы. Или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного Аа! И дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степники зовут Сплюком, кому-то кричит: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 Грюми. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожен неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное А-а-а! И слышится крик не уснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнении, как облака по небу. А в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга, Туманные причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, На котором ни облачко, ни пятна, и поймешь, Почему теплый воздух недвижим, Почему природа настороже и боится шевельнуться. Ей жутко, и жаль утерять хоть одно мгновение жизни.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 И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни.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 напряженно пялила свои лучи во все стороны и заливала горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади, за его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая... Невеселая равнина. Кое-где на ней выселись небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это было видно по дыму, который шел изо всех труб, и сизой прозрачной пеленой висел над деревней.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 что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в «Священной истории».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 Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он посмотрел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза, «А, проснулся молодчик! С сынком Ивану Ивановичу ты доводишься!» «Нет, племянник!» Иван ивановича то А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженные, а без сапогов оно выходит свободнее. Слободнее, молодчик. То есть без сапогов-то. Значит, племянник? А он хороший человек, ничего. Дай Бог здоровья. Ничего. Я про Иван Ивановича-то к молокану поехал. О, Господи, помилуй.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 Раз начавший разговор, он уж не прекращал его. — Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами. — Учиться, — ответил Егорышка. — Учиться? Ага. Ну, помогает царица небесная. Так, ум хорошо, а два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три...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 Взглянул красными глазами вверх на игрушку и продолжал. «Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший. Дай Бог здоровья, славные господа!» «Да, тоже вот повез в учение»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 Святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля. А мне святое имя — Пантелей. Пантелей Захаров-Холодов. Мы холодовы будем. Сам я уроженный, может быть, слыхал из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда, домой, то есть, и в деревне был, и в городе, в Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю, может, кто и помер. А помирать уж время, потому все старые, есть которые постарше меня. Смерть ничего, оно хорошо». Да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет, пуще лихо, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоге Божией запрет у тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно»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 Максиме Николаиче из-под Славяно-Сербска. — Да, повез парнишку. Повез, это верно. Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, рослый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый.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 «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. «Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты?»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 были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим. «Дед, ну за что убил?» — повторил он, шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, руки чешутся, того и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно». Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха да хо-хо-хо. А ты, Вася, не серчай. Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними. Дымов, озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними».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 «Нет ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь, смерть моя! Ходить мне вольготней!» Емельян в рыжем пальто встал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул. Нету у меня голосу!» — сказал он. «Чистая напасть!» «Всю ночь и утро мерещится мне тройное, Господи, помилуй, что мы на венчании у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в глотке, так бы, кажется, и спело, не могу, нету голосу!» Он помолчал минуту о чем-то думая и продолжал. «Пятнадцать лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было». А как, чтоб его шут выкупался в третьем году в Донце? Так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки. — Это верно, — согласился Пантелей. — Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего. В это время Вася нечаянно увидел Егорушку.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 Господи помилуй, которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди.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 С кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид — Как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу. Ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся.